Соединить выравнивание и поток – задача непростая. Любому предприятию хотелось бы со временем выйти на стабильный объем производства, который означает стабильный и предсказуемый объем работ. Теоретически тут все понятно. Но что можно сделать, если ваш отдел продаж не похож на отдел продаж фирмы Toyota и не заботится о том, чтобы избежать всплесков спроса. Эксперт по бережливому производству в таком случае предлагает производителю держать в запасе некоторое количество готовых изделий и, не забывая о выравнивании производства, производить то, что забирает потребитель, действуя в соответствии с системой вытягивания. И даже если ассортимент выпускаемых изделий очень велик, Нужно выделить среди них те, которые пользуются наибольшим либо сезонным спросом и держать их прозапас. Иными словами, сочетайте изготовление на заказ и производство про запас. Это кажется производителю более разумным. Но затем наступает самое трудное. Эксперт по бережливому производству говорит, что для выравнивания номенклатуры продуктов Необходима частая переналадка оборудования. Большинство производителей противится этому. Быстрая переналадка кажется совершенно невозможным делом, пока эксперт не показывает им, что переналадку, на которую они тратят 3 часа, можно осуществить за 5 минут. Но даже тогда многим производителям трудно поддерживать дисциплину, без которой быстрая переналадка невозможна. Порой первоисточником проблемы является стратегия продвижения товара, которая способствует скачкообразному характеру потребительского спроса. Самые искушенные бережливые предприятия начали менять политику продаж с целью выравнивания потребительского спроса. Это требует поддержки со стороны высшего руководства компании. Однако такие организации – по достоинству оценили преимущества данного подхода и поняли, что инвестиции в этой сфере окупаются. Соблюдение принципа четвертого распределяя объем работ равномерно» позволяет в полной мере оценить преимущества непрерывного потока. Устранение действий, которые не добавляют ценности, это лишь треть работы. Не менее важно избавиться от, от перегрузки людей или оборудования, а также от неравномерности. А добиться этого можно путем выравнивания объема производства продукции и ее номенклатуры. И что еще важнее, выравнивая нагрузку на людей, оборудование и поставщиков. Управлять процессом гораздо проще, дешевле и быстрее, если работа стандартизирована. Это значительно упрощает выявление потерь, недостающих деталей и дефектов. Без выравнивания потери растут, а людям и оборудованию приходится то работать на износ, то простаивать без дела. Toyota применяет выравнивание графика к любому направлению работы, включая продажи. Над этим работают все сотрудники компании.